Глава 23. Лера. Сестренка, спасибо тебе огромное!» Ослабевшая от терапии Олечка едва-едва улыбается, но я знаю, что это максимум из того, на что она способна. После поездки на юбилей она все таки приболела, и я получила по первое число от ее лечащего врача. Хоть со мной никто не согласовывал покидание с сестрой отделения, Но в глазах доктора корнем зла являлась все равно я. Он считает, что при должном внимании можно было предугадать поездку и отговорить Олю до того, как она совершила ошибку, которая, судя по анализам, вышла для нее довольно-таки дорогой. Ну и для меня тоже, ведь основную часть расходов покрываю именно я и никто другой. Покрывала. Теперь лечение Олечки оплачивает Ярослав. Он же договаривается о проведении операции вне очереди, и если все пройдет успешно, то да, у моей сестренки появятся неплохие шансы на нормальную жизнь. За такое не благодарят. Обращаюсь к ней ласково и присаживаюсь рядом с кроватью на кресло. Олечка выглядит очень больной. К сожалению, болезнь достаточно сурова, и скрывать ее больше не получается. Даже на юбилее папы Друзья интересовались, все ли у нее хорошо. Мама отмахнулась и томным голосом выдала, мол, молодежь, что с нее взять. зладко когда рассказывала эту картину, то я хотела провалиться сквозь землю, ведь Оля не виновата в том, что приключилась. Она порядочная, аккуратная и хорошая девушка, не подвержена никаким дурным наклонностям или привычкам, а мама выставила ее в таком свете. Не удивлюсь, если теперь будут считать мою сестру наркоманкой. Ведь если не знать всех нюансов, глядя на нее, напрашивается именно такой вывод. «Еще как благодарят», — заверяет жаром. «Если бы не ты», — схлипывает, — ломаюсь внутри. Не думая ни о чем, пересаживаюсь на кровать к сестре и заключаю ее в свои объятия. Стараюсь не зацикливаться на том, какой невесомой она ощущается в моих руках. Все будет в порядке. Спешу ее успокоить. Сердце не выдерживает. За твою жизнь борются лучшие врачи. Ты обязательно справишься. Произношу крайне настойчиво и чуть отстраняюсь. Смотрю сестренке прямо в глаза. Оль, ты победишь эту болезнь. Я в тебя верю. Ох, Лера, вздыхает с тоской. Знала бы ты, как сильно я устала. Признается еле слышно и опускает вниз взгляд. Внутри все обрывается от ее слов. Надежда гаснет. Вот победишь болезнь и отдохнешь, выдавливая из себя с неимоверным трудом, прогоняя прочь нахлынувшую панику. «А если...» — начинает жалостно. «Никаких «если».» Тут же перебиваю ее. Даже не думая о другом. Ты справишься. Врачи говорят, после операции у меня есть все шансы выйти отсюда. «И жить как прежде», — произносит мечтательно и вздыхает. «Только я уже что-то во все это не верю», — добавляет еле слышно. «Зато верю я», — говорю, наклоняясь вперед и улыбаюсь сквозь слезы. «Заставляю себя держаться, несмотря ни на что». «Ох, Олечка, если бы ты только знала, как сильно мы за твою жизнь боремся, то никогда бы не позволила себе не то что проиграть, шагу назад ступить». Милая моя сестренка, держись, борись до последнего. А мы будем рядом. Мы поддержим тебя. Всегда. У нас все получится, продолжаю ее убеждать. Ты обязательно поправишься. А после мы поедем отдыхать. Настраиваю сестренку на лирический лак. Кстати, придумала, куда именно? Спрашиваю с азартом и терпеливо жду ответ. Я еще долго сижу у Олечки. Мы болтаем о всяких мелочах и хихикаем, мечтаем, строим планы на будущее и размышляем, как и где встретим Новый год. Мне важно, чтобы сестра не опускала руки и продолжала борьбу. Нам осталось немного, но это самые сложные несколько этапов, потому что сил ни у кого уже нет. «Ой, Лер, а что за мужчина с тобой приехал?» Вдруг ни с того ни с сего спрашивает Оля. Какой мужчина, хмурюсь, не понимая, где она могла видеть Яра. Ведь сестра лежит под капельницей и практически не встает. «Красивый такой», — произносит восторженно. «Высокий». «Ярослав, что ли?» — искренне удивляюсь. «Это мой муж». «Муж?» — Оля от шока округляет глаза. «Ты вышла замуж и не позвала на свадьбу? Родители тоже не рассказали? Вы торжество провели без меня?» Вопросы льются рекой, и из глаз сестренки текут слезы. А я понимаю, что не нужно было признаваться в замужестве. Лучше бы что-нибудь соврала. Мы еще никому не говорили о свадьбе. За спиной раздается голос Волкова, и я оборачиваюсь. Ты узнала первый. Оля растерянно смотрит на него, на меня. Затем на лице появляется робкая, но вместе с тем счастливая улыбка. Только не говорите, что не отмечали. Недоверчиво щурится. Как-то так! Пожимая плечами, бросая в сторону Яра благодарственный взгляд. Мы обязательно отметим, как только тебе позволят врачи это сделать, заверяет Ярослав, подходя ближе. Встаёт прямо за спиной, опускает на мое плечо свою широкую ладонь и чуть сжимает, поддерживая. Я только что беседовал с твоим лечащим врачом, Оль, продолжает совершенно серьезно, отклоняясь чуть назад и позволяю себе немного расслабиться. В конце концов, я не одна. Яр обо всем позаботится. Тебя завтра ждет насыщенный день. Объявляет и, видя растерянный взгляд сестры, добавляет чуть позже. Перед операцией врачи хотят провести ряд дополнительных обследований. Так что давай ложись и отдыхай. Тебе понадобятся силы. Хорошо, покорно соглашается Оля. Вы посидите со мной еще немного? жалостно смотрит на меня. Перевожу вопросительный взгляд на яры и понимаю, он хочет отказать. Срочные и важные дела большого начальника куда важнее, чем общение с больной сестрой фиктивной супруги. Даже не на что обижаться. Пожалуйста, шепчу одними губами, но я знаю, он понимает меня. Волков едва заметно хмурится, а потом обреченно качает головой и тяжело вздыхает. Смотрит на часы. Мне даже кажется, что я слышу фирменную мужскую фразочку. «Ох уж эти женщины!» «Посидим!» — соглашается со скрипом.